Ему стало как-то жутко, когда он пришел на рынок. Мать все еще сидела на своем месте, и в корзине у нее оставалось довольно много овощей. Следовательно, он проспал недолго. Однако ему еще издали показалось, что мать сидит какая-то грустная, потому что она не зазывала покупателей, а сидела неподвижно, подперев голову рукой. А когда он подошёл поближе, то ему показалось даже, что она бледнее обыкновенного. С минуту он простоял в нерешительности, не зная, что делать, но потом собрался с духом, подошёл к ней сзади, ласково опустил руку на её плечо и сказал, «Что с тобой, мамочка? Ты сердишься на меня?» Мать обернулась но в ту же минуту отшатнулась от него с криком ужаса. — Что тебе нужно от меня? — безобразный карлик воскликнула она. — Прочь, прочь от меня! Я терпеть не могу подобных шуток! — Ну, мамочка, что с тобой? — спросил Яков с испугом. — Тебе верно нездоровится Зачем же ты гонишь меня, своего сына? — Я уже сказала тебе, убирайся прочь! — возразила она с гневом.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 — воскликнула мать, обращаясь к соседке. — Посмотрите на безобразного карлика. Вот он стоит предо мной и разгоняет покупателей, да еще осмеливается издеваться над моим несчастьем. Этот бессовестный урод не стыдится уверять меня, будто он мой сын, мой Яков. Тут соседки с шумом поднялись и осыпали Якова отборнейшей бранью. Ведь торговки, как известно, на этот счет мастерицы. Они ругали его за то, что он смеется над несчастьем бедной женщины, у которой семь лет тому назад украли красавца сына. Они грозили, если он не уйдет, сейчас же накинуться на него и выцарапать ему глаза. Бедный Яков не знал, что и подумать обо всем происходящем. Ведь не далее, как сегодня утром. Он пошел с матерью на рынок, помог ей разложить товар, потом отправился за старухой, поел у нее супу, вздремнул маленькой и вернулся на рынок. А между тем и мать, и соседки толкуют о каких-то семи годах, да еще называют его безобразным карликом. Что же такое случилось с ним? Однако, убедившись, что мать не хочет его знать, Он с трудом удержался от слез и печально побрел в лавку, где отец его днем занимался починкой обуви. «Посмотрим», — подумал он, — «может быть, он узнает меня. Я встану у дверей и заговорю с ним».